Глава 80 Нина. Я не могла пойти в таком состоянии к коллегу. Просто не могла, и все. Мне нужно было успокоиться и хорошенько подумать, а еще почитать про его диагноз нормально, а не только те две фразы, которые ухватил мой взгляд с листочка Андрея. Я надеялась, что после этого станет легче, что я найду информацию, которая меня утешит. Но легче, увы, не стало. Стало только хуже. То, что я прочитала о диссоциальном расстройстве личности, оказалось одновременно и похоже, и не похоже на того Олега, которого я знала. Я ни разу не замечала в нем агрессивности, это факт. Но остальное, он и сам говорил про сложности с привязанностями, и откровенные манипуляции я замечала, и стыдно ему не было ни разу. Никогда и ни за что. Еще я вспомнила наш разговор об условностях, принятых в обществе. В контексте диагноза Олега он заиграл другими красками. Получается, все нормы, на которые я опираюсь в жизни, вообще все абсолютно, для него не более чем условность? И он способен на что угодно, ничего его не смущает? Олег не осознает, что такое подлость, предательство или, наоборот, честь и верность? С подобными исходными данными стоит ли вообще заводить разговор о перспективе отношений? Во всех статьях, что я читала, было написано одно и то же. Во главу угла социопаты ставят собственное удовольствие и ради их получения совершают то, что им хочется. И тормозит их чаще всего, в отличие от обычных людей, не совесть и ни желание совершать дурной поступок, а законы. И холодное рассуждение что если сделать вот это, сядешь в тюрьму. А подобное уж точно лишит тебя изрядной доли удовольствий. Меня угнетали такие описания. Честно говоря, я находила в них даже что-то почти дьявольское. Нет, хорошо и плохо, а есть просто законы и нежелание нарываться на неприятности. Чистый ледяной разум. Как-то так и должны рассуждать настоящие злодеи из книг. Олег вроде бы не злодей. Впрочем, я его еще плохо знаю. И уже не уверена, что хочу узнавать. Я просидела в кафе почти час, заказав большую чашку кофе и не менее большое пирожное. Кофе я выпила, а вот съесть даже ложечку сладкого крема с тестом не смогла. Мутила от всего. Я бы заподозрила у себя беременность, если бы прошло больше времени с нашего первого секса с Олегом. Но нет. Мутило меня просто от окружающего мира. И от ситуации, в которой я оказалась. Что же мне так с мужиками-то не везет, а? Максим, Андрей. Оба оказались мерзавцами. А как охарактеризовать Олега, кроме банального псих? Он и правда псих, но упрекнуть мне его при этом не в чем. Бестужев меня пока не обижал. Но может обидеть. Ему даже стыдно не будет. Я прокручивала в голове всю эту гадость и совсем накрутила себя, поэтому, когда перед моим столиком неожиданно возник Олег, как всегда, серьезный, даже не удивилась. Подумала на мгновение, что все. Глюки начались от напряженности мыслительного процесса. Глюк, между тем, сел напротив, кивнул официанту, который положил перед ним меню, открыл папку на первой странице, скользнул взглядом по строчкам а затем поднял голову и невозмутимо поинтересовался. «Ты видела с Андреем Герасимовым?» Я не была готова к этому разговору, но отрицать и отнекиваться было бессмысленно. «Да», — пробурчала я на мгновение, отворачиваясь, «смотреть на Олега было больно. Конечно, он не виноват в своем диагнозе, но мне от этого не легче. Он подкараулил меня у подъезда, затащил в машину и показал распечатку. Андрей нашел где-то Аллу и, по-видимому, заплатил ей денег за информацию. «Так что теперь я знаю». «Ничего ты не знаешь», — вздохнул Олег, и я, посмотрев на него, заметила, что он усмехнулся. «Андрей, как я понимаю, скачал тебе статью из интернета? Открой статью на любую другую тему, хоть про беременность, и сразу увидишь, насколько всё написанное отличается от того, что бывает в реальности». «Беременность — не болезнь». «Хорошо» кивнул Бестужев. «Допустим, статья будет о раке, с сухим перечислением стадий и видов терапии. Все это общие слова, без частных случаев, которые бывают разные. В психиатрии это чувствуется даже острее. Один и тот же диагноз, но люди абсолютно разные. Но общее же есть? Общее, конечно, есть. Но, Нина, общее есть у всех людей на нашей планете». «Мы сейчас договоримся до того, что ты начнешь убеждать меня, будто в твоем диагнозе нет ничего страшного», — съязвила я, начиная злиться. «Это как хронический насморк, просто особенность организма. И если хорошенько посмотреть, ты такой же человек, как и остальные, просто с особенностями». Я замолчала и рассерженно запыхтела, изо всех сил стараясь сдержать слезы. Хотя на самом деле очень сильно, просто безумно хотелось разреветься эгоистично пожаловаться на то, что я умудрилась беззаветно влюбиться в человека, который любить не способен в принципе. Я ему так и заявила, пока Олег молча и вдумчиво смотрел на меня, будто собираясь с мыслями. Понимаешь, мне дико сложно осознавать, что ты никогда не сможешь относиться ко мне так же, как я отношусь к тебе. Я для тебя всего лишь удовольствие. Но я не хочу быть всего лишь удовольствием. Я хочу, чтобы меня любили. «А ты не умеешь любить!» «Нина, ты умеешь водить машину?» Спросил вдруг Олег негромко, и я даже растерялась. «Что? Ты же знаешь, что нет!» «Но ты можешь этому научиться, так?» «Могу, но я не понимаю, при чем здесь...» «Послушай», — перебил меня Олег со своей типичной серьезностью. «Просто послушай, что я скажу. А потом уже будешь решать, как хочешь поступить». Он вздохнул и, видя, что я действительно внимательно слушаю, продолжил. Большинство людей способны на привязанности буквально с рождения. Находясь рядом с родителями, ребенок привыкает к ним, воспринимает себя как неотъемлемую их часть, ну или, наоборот, их как часть себя. Потом в дальнейшем человек начинает понимать, что он отдельная личность, но умение привязываться остается с ним на всю жизнь. Но что, если сломать этот механизм? Неважно как, генетически или практически, когда у ребенка нет родителей или они плохо исполняют свои обязанности, такой человек растет, не понимая, что это вообще привязанность, и не поймет, если его не научить этому. Увы, в отличие от младенцев, которым любовь приходит с молоком матери, со взрослыми людьми приходится потрудиться, и не каждый хочет учиться. Именно об этом я и говорил, когда упоминал, что пошел к врачу сам, когда был еще подростком, потому что решил изменить свою жизнь. И это кропотливая, сложная работа, Нина. Звучит, наверное, смешно, но мне действительно порой было колоссально трудно в том, что другие люди умеют с рождения. «Ты говорил, что даже кота не заводишь, потому что опасаешься не привязаться к нему», напомнила я Олегу. Мне показалось, что я вижу противоречие в его объяснении. Если бы он хотел научиться привязываться, он бы завел животное, разве нет? «Опасаюсь», — подтвердил Олег, кивнув. «А ты на моем месте не опасалась бы? Но в итоге я же взял бегемота. Не могу сказать, что чувствую к нему что-то особенное, возможно, еще слишком мало времени прошло, но я однозначно не хочу с ним расставаться и относить обратно в Кота-кафе. Помнишь, мы говорили с тобой про любовь? когда ехали на корпоратив. Помню. Я еще спросил у тебя, что можно сделать критерием любви, и привел несколько примеров по твое описание, когда очень хочется сказать, что никакой любви там нет. В общем, я тогда не договорил немного. Дело в том, что ты, рассуждая с точки зрения обычного, читай, психически нормального человека, упоминала то, что является для меня эмоциональной привязанностью. Да, тем, что у меня пока еще плохо получается, но я рассуждаю иначе. И для меня любовь — это выбор». «Выбор?» — повторила я почти бездумно, не понимая, о чем говорит Олег. «Выбор», — кивнул он. «Скорее всего, звучит не очень романтично, но как есть. Начиная отношения с другим человеком, ты делаешь выбор в его пользу» учитываешь его интересы, мнения, недостатки и достоинства. Если ты знаешь, что этот человек не приемлет измены, ты не станешь изменять, потому что сделал выбор и не хочешь причинять ему боль, даже если сам не видишь в подобном поведении ничего страшного. Если ты знаешь, что человеку нужна от тебя честность, равноправие и забота, ты будешь давать ему именно это, даже если тебе самому не нужна честность в таком же количестве. Понимаешь, о чем я говорю, Нина? Я, как и в случае с котом, хотел бы попробовать. Для меня пока что основа наших отношений — это мой выбор. Возможно, и я надеюсь на это, в результате появится что-то еще То, что я называю эмоциональной привязанностью. А если не появится? Выпалила я и вытерла ладонью повлажневшие глаза. Несмотря на то, что Олег сказал, Звучит не очень романтично, я черт растрогалась. Может, от то на его спокойного и серьезного голоса, а может, из-за того, что романтичности я переела еще с Максимом и Андреем, и выбор звучал для меня гораздо перспективнее. Я постараюсь, чтобы появилась, ответил Олег, и я даже слегка улыбнулась. Ну разве можно такое обещать? Любовь же сама собой приходит они. Впрочем, это ведь про нормальных людей, когда само собой. А что, если у Олега может быть только по-другому? Только вот так, когда сначала выборы и рассудок, а потом уже сердце и душа? «Мне нужно подумать», — прошептала я через пару минут напряженного молчания. «Я не могу так сразу. Это сложно». «Я понимаю. Конечно, думай». «Я даже могу тебя не тревожить некоторое время. Сам со всей работой справлюсь, а ты отдохни. Позвонишь, когда примешь какое-то решение. Договорились?» «Да», — я вздохнула. «Договорились».